Обзор сильных сторон характера Исследования Бекингема и Клифтона, упомянутые ранее, лишь одна из схем классификации сильных сторон. Совершенно иной подход предлагает анализ добродетелей и сильных сторон характера, проведенный Питерсоном и Селигманом в 2004 году. Их руководство по здравомыслию, разработанное как аналог системы классификации психических расстройств DSM, определяет шесть областей сильных сторон. Мудрость и знание, мужество, человечность, справедливость, темперамент, превосходство. Эти классы добродетелей включают 24 измеримые области сильных сторон, которые я пишу подробнее. Оценка проводится с помощью теста «Ценность в действии. Перечень сильных сторон» via эйс разработанного авторами. Особое внимание в нем уделяется сильным сторонам, которые ценятся в разных культурах. Давайте выполним небольшое упражнение. Из 24 черт характера выберите 5 качеств, которые наиболее важны для вас в торговле. Оцените их по шкале от 1 до 5. Затем определите свои достоинства, ценные для личных взаимоотношений. В конце мы проанализируем, что может сказать о вас распределение сильных сторон. Вот 24 сильные стороны характера по Питерсону и Селигману. Мудрость и знание. Творчество. Оригинальность, изобретательность. Любопытство. Стремление к новому опыту, открытость. Непредвзятость. Независимость, критическое мышление. Любовь к обучению. Интеллектуальная активность, любознательность. Перспектива. Мудрость, способность к разносторонним взглядам. Мужество, храбрость, смелость, готовность идти на риск, настойчивость, упорство, трудолюбие, честность, искренность, стремление к правде, жизнеспособность, энергия, энтузиазм, человечность, любовь, контактность, умение устанавливать глубокие связи, доброта, щедрость, забота, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, навыки межличностного общения. Справедливость, гражданская позиция, социальная ответственность, работа в команде, добросовестность, моральная ответственность, забота о других, лидерство, способность проявлять инициативу, вести за собой других. Темперамент, прощение и милосердие, сострадание, сочувствие, смирение и скромность, точность самовосприятия, способность признавать ошибки благоразумие, обдуманность, практичность, самоконтроль, планирование, организованность и самообладание, превосходство, признание красоты и совершенства, способность к благоговению, удивлению, благодарность, отзывчивость, признательность за жизнь, надежда, оптимизм, ориентированность на будущее, юмор, игривость, умение веселиться, духовность, чувство веры, цель, после выполнения упражнения у вас должно получиться два списка сильных сторон. Один для торговли, другой для отношений. Сравните их. Совпадают ли сильные стороны, которые помогают вам в трейдинге, с теми, что делают вас счастливыми в отношениях? В мой список сильных сторон для торговли входят творчество, любовь к обучению, непредвзятость, настойчивость и надежда. Для межличностных отношений романтических, семейных, дружеских и профессиональных, любовь, доброта, социальный интеллект, честность и надежда. Единственная общая сильная сторона ⁇ надежда, выраженная через оптимизм и позитивный настрой. В остальном сильные стороны для трейдинга и отношений различаются. Мои сильные стороны в трейдинге относятся к категории мудрость и знания. Именно они помогают создавать оригинальные торговые идеи. Большинство качеств в отношениях относятся к категории «человечность», где важна отзывчивость. Иными словами, в торговле задействованы мои интеллектуальные способности, а в роли психолога, супруга и родителя – межличностные и эмоциональные. Если бы я занимался только одной сферой, то сделал бы из упражнения следующий вывод – сосредоточенность на одной стороне личности и исключение другой снижает эффективность. Например, если бы я был только психологом, то быстро бы устал от постоянного внимания к другим, несмотря на любовь к помощи людям. Но это не единственная моя отличительная черта. Трейдинг дает мне возможность постоянно учиться и развиваться в условиях высокой конкуренции. Мой многогранный образ жизни, активное участие в коучинге, трейдинге, писательстве и семейной жизни помогает проявлять все мои сильные стороны и становиться лучше. Ключевой вывод – насыщенная и многогранная жизнь – это путь к всесторонней реализации наших сильных сторон. Взгляните на свои списки. Удалось ли вам уловить подобную взаимосвязь? Ваша личность как трейдера может сильно отличаться от роли друга или супруга, но в совокупности они, скорее всего, отражают синтез ваших ключевых качеств. Как понять, успешно ли вы сочетаете свои сильные стороны? Главный показатель – это степень удовлетворенности жизнью. Когда вам удается гармонично объединить свои ресурсы, приходит ощущение счастья и благополучия, а жизнь наполняется смыслом. В противном случае вы испытываете разочарование. Один мой знакомый трейдер много лет назад состоял в отношениях с яркой женщиной, увлеченной культурой и искусством. Он считал ее интересной и вдохновляющей а она оценила его интерес к политике, экономике и мировым событиям. Но со временем в отношениях начались конфликты. Для нее финансовое благополучие не было приоритетом, и она не понимала погруженность в рынок и интерес моего знакомого к результатам торговли. Он же чувствовал недостаток поддержки с ее стороны. Ради успеха в торговле и исследованиях он постепенно отказался от музыки и театра, увлечений, которые их объединяли. Разногласия усиливались. Мой знакомый увлекся политикой республиканской партии, а его подруга симпатизировала демократам. Ее друзья казались ему претенциозными, а его — пай-мальчиками. Отношения, которые поначалу казались взаимодополняемыми, стали источником напряжения и в итоге распались. Причиной разрыва стала неспособность согласовать разные сильные стороны.